На стоянке Валера вернулся подавленным. Сесть за руль не спешил, стоял и смотрел на машину со стороны. Долго так стоял, очень долго. Мимо спешили по своим делам прохожие, такси увозили и привозили пассажиров, а Валера всё стоял и думал, что ему теперь делать. Арсен на своём стареньком сером Hyundai проехал рядом, припарковался, поприветствовал Валеру взмахом руки. Но Валера его даже не заметил. Арсен вышел из кабины, подошёл вплотную. Что случилось, Валера, Джан? Я уже в нахичевань смотался, а ты смотрю, всё стоишь и стоишь. Сломался, что ли? Хуже, задумчиво ответил Валера, пожимая протянутую ему руку. Аварию сделал. Машины вроде целые. Пешехода сбил? Нет, никого не сбил. А что тогда? Да не знаю даже как сказать, замялся Валера. Грузить других своими проблемами у бомбил не принято, но ему хотелось высказаться. Арсен, кала 4-й, подумал он. Может и подскажет, что И Валера рассказала свои проблемы. "Э, брат", ответил Арсен, "и твоя Марианна, и эти бабы одна шайка лика. Они уже многих так кинули. Теперь твоя очередь подошла". "Да?" у Валеры даже глаза расширились от удивления. "И что теперь делать? Никак не отделаться от них, что ли? Я и в милицию ходил, они говорят, судиться надо, мол, формально я не прав, а за угрозы и по моей гургенсен деньцам не правы, только я ничего не докажу против них". Арсен усмехнулся. — Власенко так сказал? — Ну да. — По дурака сработал. Какие тут нафиг суды? Ему гурген с индейцем из наших денег долю отстегивают. Вот и подумай, кто ему ближе, ты или они. Так что мне делать? — Не знаю, друг, это дело тонкое. Никто в него лезть не захочет, честно тебе скажу. И я не хочу, сам понимаешь. — Понимаю, — кивнул Валера, молча сел в машину, завел двигатель и поехал в таксопарк. Застать Ашуто на рабочем месте было трудно. Обычно он мотался по городу, выполняя поручения директора или заместителя, улаживал проблемы с ГИБДД, доставал запчасти или левал бензин. Но сейчас он оказался у себя, в маленькой комнатке с большим окном, через которое был виден зал, где забирали и куда отдавали машины заступающие или закончившие смену таксисты. Валера в очередной раз рассказал свою историю, уже не верит, что собеседник сможет ему как-то помочь. Ошо задумался и даже перестал отвечать на телефонные звонки, которые раздавались через каждые 5 минут. К ворам надо идти, пусть разведут по понятиям, наконец, сказал он. Сходи к Арсению, он самый настоящий смотрящий по городу, законник, живёт по понятиям. А эти, шелупень, перхоть, он таких не любит. А как мне его найти? Как к нему попасть? У него же приёмных дней нет, как в милиции. Приёмных дней нет, это верно. У них вообще бюрократии мало. Только он почти всегда днём обедает на рынке движения. Знаешь такой? Конечно. Там есть неприметная такая кафешка. "Встреча" называется. Его мой земляк держит. Такой клёвый парень, прикинутый, и кухню у него пачками обложишь. Всё самое лучшее такое свежее, они прямо на рынке берут. Ильдара все уважают, ему фуфло не подсунут. Ну и что? нетерпеливо спросил Валера. Ну да. А что тряхнул головой и с гастрономической темы вернулся на рельсы основного разговора. Так вот, Идар рассказывал: если кто к Арсению за справедливостью придёт, тот почти всегда примет, выслушает. Только врать там нельзя, сам понимаешь, чем пахнет. Зачем мне врать, я правду рассказываю. Вот и попробуй. Попытка, как говорится, не пытка. Можешь на меня сослаться. Спасибо, Шот. Если выгорит с меня поляна. Время как раз приблизилось к обеду, и Валера решил не затягивать с визитом, тем более что ни о чём другом, кроме решения своего вопроса, сейчас он думать не мог. Установленный Гургеном срок неумолимо приближался. Движение напоминало человеческий муравейник. Шум, гам, многонароду: продавцы и покупатели, грузчики, контролёры, карманные воры, праздношатающаяся публика. Кафе "Встреча" располагалось в самой середине рынка, на пятачке между магазином автозапчастей и зданием дирекции. На первый взгляд, невзрачное и забегаловка стекляшка. Однако по рассказам Ашота, кухня там была знатная. Хотя это может на его взгляд, знатная. На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Впрочем, кулинарные особенности заведения Валеру сейчас интересовали в наименьшей степени. Гораздо больше его заботило, как туда войти. Ведь только на вид встреча обычное кафе, а на самом деле в нём собираются люди далеко не обычные. Да и делишки там обтягивают тёмной. Так что постороннего туда, скорее всего, не пустят. Решив попробовать Валера напрягся и готовый ко всему, пошёл ко входу. Однако никто его не остановил, и он беспрепятственно зашёл внутрь. В небольшом зале было жарко, занятыми оказались только три столика, и сидели за ними явно самые обычные торговцы. Внимание привлёк стул в углу справа. Он единственный был накрыт белой скатертью, возле него стояли только два стула, к тому же располагался он в отдалении от других, которые были расставлены слева от входа. Угловое окно было закрыто занавесками, к тому же у стены стояла раздвижная ширма, позволяющая отгородиться от основного зала. Ясно было, что это место для уважаемого человека, скорее всего для Арсения. Но ясно было и то, что Арсения здесь нет. Вино ещё рано. Что, парень, поесть хочешь? спросил высокий официант, его равестник в условно белой куртке. Давай быстрее, скоро на перерыв закроемся. Да нет, я знаком у ищу. Валера покинул кафе, и, решив наблюдать за ним, зашел в торговые ряды. Но джинсы, платья, блузки и прочие одежды, развешанные сплошной стеной на высоких стойках, напрочь закрывали обзор. Наиболее удобное место нашлось сбоку, рядом с торговцем солнца с защитными очками. Худощавый, стриженный под южик мужчина с надетыми и поднятыми на лоб сразу тремя очками разных фасонов время от времени с подозрением поглядывал на Валеру, но тот не обращал внимания, безотрывно глядя на вход в кафе. Он волновался, и это отражалось на его лице. Потому что обычная забегаловка приобрела сейчас для него важное значение. Именно здесь должна была решиться его судьба. Со стороны могло показаться, что он голоден, но не имеет денег и ждёт, что ему вынесут что-нибудь съедобное. А могут подумать, что я хочу грохнуть Арсения, и тогда без разговоров завалят меня. Пришла в голову внезапная мысль, и он отвел глаза, занявшись для вида другими делами. Примерил несколько парачков, смотрясь в висящее здесь же маленькое зеркало. Полицейские в тонкой каплевидной оправе и с дымчатыми фильтрами ему понравились, и он заплатил за них. Насторожный продавец, похоже, несколько успокоился. «Когда Арсений придет, уже так легко внутрь не войдешь», — размышлял Валера. «Но «Ну, как я его узнаю? И может, он сегодня вообще не придет?» Медленно текли минуты. Солнце палило нещадно, словно в наказании. Некоторые торговцы собирали с прилавка товар, завершая свою сегодняшнюю смену, другие запасались большими бутылками с водой, собираясь вытащить счастье до вечера. Официант выпроводил последних посетителей, закрыл за ними дверь и повесил табличку "Закрыто". Странно, про перерыв на двери ничего не написано, только часы работы с 10 до 20 без выходных. К тому же официант не ушёл, а остался на месте, выглядывая из-ку сквозь стеклянную дверь. «Арсения ждет», — догадался Валера и снова напрягся. И действительно не прошло и пяти минут, как официант, обернувшись, махнул кому-то рукой и на крыльцо спешно вышел черноволосый мужчина в легких светлых брюках и белой тенниске. Судя по внешности и манерам, это и был хозяин, Ильдар, земля Кашота. К нему подошли двое мужчин, один среднего тела сложения, постарше, второй помолуже коренастый и ниже ростом. Почтительно поздоровавшись с новыми гостями за руку, хозяин пропустил их в заведение и зашёл следом. Валера спешно подошёл, взялся за ручку, потёрз дверь, но она была заперта. Официант обернулся и молча показал на табличку, но Валера настойчиво поманил его рукой. "Выйди на минуту", крикнул он. Официант окинул его взглядом и, видимо, не найдя ничего угрожающего, приоткрыл дверь. "Закрыто", повторил он. "Видишь, табличка висит. Позови хозяина. Скажи Идару, что я отошёл". Валера держался уверенно, хотя понимал, он переступает порог другого мира, и дело может обернуться по всякому. Если что, и морду набьют, и на жаз засадят. Но официант спокойно выполнил его просьбу, и через минуту черноволосый мужчина подошёл к двери. Что хотел, дорогой? Насчёт работы? Я сейчас немного занят. Нет. Мне бы с Арсением переговорить. А что он сказал? Он по справедливости разбор дела по понятиям. Хорошо, не удивившись, кивнул хозяин. Я спрошу. Дверь снова закрылась на засов. Валера стоял под жгучими солнечными лучами, но не чувствовал жары. Ему казалось, что время остановилось вообще. Засов со звон улязнул. "Заходи", сказал официант. Только руки держины в виду и без резких движений, а то Наполеон сразу тебя уработает. В помещении уже было прохладно. Включили сплит-систему. В правом углу, как и следовало ожидать, сидел Арсений с сопровождающим, как теперь выяснилось, телохранителем. Перед ними стояли тарелки, приборы на белоснежных салфетках, несколько бутылок с минеральной водой и джермук и тонкие круглые стаканы. И долго не задерживая, люди обедать пришли. Шипнул официант, а сам пошёл на кухню. Ни хозяина, ни другой обслуги видно не было. На нагнувшихся ногах Валера направился к VIP-столу. Здравствуйте, поздоровался с большего, чем надо расстояние и сам это понял. В роли просителя он чувствовал себя неловко и не знал, как себя вести, тем более, что уже находился в другом мире, правила обычаев которого не знал. На встречу ему повернулись два лица. У старшего грубое, обветренное, с жёсткими складками у рта, квадратным подбородком и глубоко посаженными прищуренными глазами, как будто он целился в незваного гостя или хотел заглянуть прямо ему в душу. От Арсения веяло непоколебимой уверенностью и силой. У сопровождавшего крепыша лицо выражало только презрение ко всему роду человеческому, а холодный, как у зверя, взгляд внушал страх. Наполеон испускал животные, угрожающие бело волны, как посаженный на цепь волк. А может, он и был свирепым хищником в человеческом обличье. Угроза пронзила Валерру до костей, ему стало не по себе, но отступать было поздно, да и некуда. "Бири стул, присаживайся", пригласил Арсений. Спасибо, я постою. Но, как знаешь, кто ты и зачем пришёл? Появился официант, принёс овощные салаты, мясные закуски, тарелочку с чесноком, чёрный хлеб и поспешно удалился. Но ни Арсений, ни Наполеон к пищам не притронулись. Сидели, повернувшись к нему в полуоборота, и ожидали ответа. Я, Валерий Солодов, начал проситель, собравшись с духом. Обычный таксист, отслужил недавно, на вокзале работаю. И там непонятка вышла с местными смотрящими, бургеном и индейцем. Арсений поднял бровь. Что это за смотрящие? Кто их ставил? Он вопросительно посмотрел на своего спутника, но тот только головой покачал. Я не знаю, кто ставил, робко сказал Валера. Он вдруг почувствовал себя виноватым. Только таксисты деньги им сдают и торговцы из ларьков, все в общем. А! -а, -а Арсений пренебрежительно махнул рукой. Так это не какие-не-смотрещие, сборщики, вот кто это. Иногда контролёрами называются. И что за непонятка? Валера снова уже в который раз рассказал свою историю. Его внимательно, не перебивая, слушали, и он вдруг понял, что на этот раз его проблема будет решена. «Ну, это чисто и разводило», — сказал Арсений, когда он замолчал. «А они, выходит, за этих баб вписались?» — Валера кивнул. «Да кто они такие? Сборщики вообще не вправе разборы проводить!» — повысил голос законник и хлопнул ладони по столу. «Да еще решать в пользу формазонщиц!» И где взять деньги собрать додать да вовремя кому надо? Валера молчал. Он уже сказал всё, что мог. Теперь решать и говорить должны другие. Ну что, утопить этих фуфламотов в дону? покачав головой, спросил Арсению своего спутника. Тот пожал плечами, продолжая внимательно рассматривать Валеру. Значит так, подвёл итог законник. Ты никому ничего не должен. Так они же сегодня придут за деньгами, начал объяснять Валера, что я им скажу. «Пошли их нафер от моего имени, и пусть зашлют мне те двести тысяч, которые они с тебя требуют», — вынес приговор Арсений. «А если у них есть что возразить, пусть приведут этих баб, я с ними со всеми разберусь по понятиям». «Срок до конца недели?» «Как считаешь, Наполеон?» «Правильное решение», — кивнул человек-зверь. Снова появился официант, принес на подносе две тарелки с даже на вид раскаленным и аппетитно пахнущим борщом. Валера невольно сглотнул слюну. Сегодня ему было не до еды, а сейчас проснулся аппетит. Спасибо. Он даже слегка поклонился. Спасибо вам. Ладно, хватит благодарить. Ты прав, и разбор был лёгким, сказал Арсений. Ты видишь, голодный? Так пообедай с нами. И за приглашение спасибо. Я не голодный. Пойду я тогда. Тогда иди, усмехнулся Арсений, опуская в борщ ложку. До свидания. Валера словно на крыльях вылетел из кафе. Возникший словно из ниоткуда официант тут же закрыл за ним дверь на засов. Сборщики появились вечером той же компанией, что и вчера. Вышли на площадь со стороны железнодорожного вокзала, картина побросали окурки на асфальт и спешно подошли к Валере. Он заметил их издали и ждал возле машины. Скрещенные на груди руки показывали, что он не боится, наоборот, чувствует себя хозяином ситуации. Эти четверо уже не казались ему такими грозными, как раньше. Только теперь он заметил сыпьке на руках Гургена, обратил внимание на то, как слиплися и блестят от жира в свете фонарей грязные волосы индейца. А двое безимённых казались ему теперь просто клоунами. "Ну что, не помогли тебе менты?" улыбаясь, спросил Гурген, поигрывая своим ножом. "Ловка, как в цирке. Видно, долго тренировался. Думал, мы не узнаем. За то, что к ментам ходил, с тебя ещё полтинник". — Слышь, Гурген, да он лыбится, — сказал индеец. Гурген прищурил глаза, пытаясь рассмотреть лицо Валера. — Похоже, он еще и плохо видел в сумраке. — А ты че такой веселый? — удивился Гурген. — Нашел бабло, что ли? Ну, доставай. — Слышь, Гурген, а кто вас смотрящими поставил? — с издевкой спросил таксист. — А ведь никто не ставил. Вы обычные сборщики, контролеры, и никаких разборов проводить не можете. Это против правил. Да что ты гоняешь, угрожающий процедил индиец Гурген. Оставь ему отметину на роже, чтобы запомнил, как надо с нами базар тереть. С угрожающим видом индиец сделал шаг вперёд, но Гурген придержал за локоть. Чувствовалось, что слова Валлера его озаботили, либо просто так их не произносят. Это кто тебя наблатыкал? Твой ошот, что ли, спросил Гурген, исподволь пробивая для себя этот очень важный вопрос. Так мы и на бушмачаных фраеров под шконку загоняли. Нет, покачал головой Валера, продолжая улыбаться. Не Ашот, а кто? Арсений. Если бы молния рассекла небо огненным мечом и громыхнул гром артиллерийским раскатом, это не произвело бы большего эффекта. Гурген покраснел и сравнялся цветом лица с индийцем, а тот непонимающе закрутил головой. Ты был у Арсения? Конечно. Он сделал разбор и сказал, что я вам ничего не должен. — Чего? — индейец плюнул. — Ты откуда, лошара, вообще про Арсения знаешь? Решил нас на понт взять? — Гурген, он нас разводит. Гурген молчал. Он окончательно сник. Просто так прикрываться именем Арсения никто не станет. Тем более такой лох педальный. Или он не такой уж лох? — Что еще Арсений сказал? — Чтоб до конца недели вы занесли ему двести тысяч. В голосе Валера. Вроде из лис нотки торжества. А если не согласны, приводите Стеллу с розой. Он всей вашей компании разбор сделает. Кстати, ты сам себе полтинник накинул. Теперь с вас 250.000. Всё? упавшим голосом спросил Гурген. Ладно, мы пойдём и всё проверим. Если ты сам это придумал, то лучше сам себя и убей. Для тебя лучше. Вроде всё. Хотя нет. Вот ещё. Идите-ка вы нафиг Валера расхохотался. Двое клоунов дёрнулись было вперёд, но индейец их остановил. Похоже, он тоже понял, что шутки кончились. Но всё-таки попытался сохранить хорошую мину при плохой игре. «Тебе всё равно здесь больше не работать», — бросил он напоследок. «Знаешь, как бывает, то колёса сами по себе каждый день спускают, то машина сгорит, за всем не уследишь». Гурген развернулся и пошёл прочь. Остальные поплелись следом. «До конца недели!» — крикнул вслед Валера. Никто ему не ответил. В следующие 2 дня смотрящей на вокзальной площади не появлялись. Таксисты, продавцы и прочий предприимчивый люд проявляли беспокойство, испытывая дискомфорт, как недоуенные коровы, только что не мычали. На третий Сборщики появились, но это были уже новые люди. Они собрали Дань ей за пропущенные дни. Но как Валере так и они подошли. Зато внезапно в дружной компании объявились Марианна со стеллой и розой. Они были милые, улыбчивые, извинились за недоразумение. Оказывается, Марианна была вынуждена срочно уехать и не успела предупредить товарок, но вчера вернулась, сполна рассчиталась и теперь всё в порядке. В качестве компенсации за моральный вред они подарили Валере фасонистую демисезонную куртку с множеством карманов на молниях и с итальянским лейблом. Точная копия фирменной, ни один эксперт не отличит, обожатно улыбаясь, сообщила Мириана. Скоро как раз похолодает, пригодится. Астелла с такой же улыбкой добавила: Там ещё капюшон есть в воротнике. Растёгнёшь молнию и готово. Ни дождь, ни снег не страшны. Розе уже нечего было добавлять, но она тоже широко улыбалась, показывая отсутствующие в глубине рта зубы. Однажды днём к Валере подошёл Старлей Власенков. Он проходил мимо метрах в 50, но специально изменил маршрут, чтобы с ним поздороваться. "Почему ты мне не сказал, что эти псы беспредельничают?" озабоченно спросил он. "Я бы их припугнул, они бы сразу к тебе дорогу забыли". "Так я ж говорил", даже растерялся Валера от удивления таким поворотом. "Вы сказали, надо в суд обращаться". Да, тоже удивился милиционер. Ну, может, я не понял. Сам понимаешь, сколько у нас дел. Ну, если что, обращайся. Валера был ошеломлён проишедшим. Что же получается? Его и не его первого развели опытные мошенницы. С него беспричинно требовали огромные деньги, а все кругом в лучшем случае сочувствовали, а в худшем злорастовывали, но никто не мог или не хотел помочь. Даже старший лейтенант милиции расписался в своей беспомощности и ограничился совершенно идиотскими бесполезными советами. А Арсений принял его без записей и всякой бюрократии, внимательно выслушал, разобрался по существу и быстро восстановил справедливость. Оказываясь что смотрящий, вор в законе оказался человечнее и могущественней всех, в том числе и милиции. Это стало для него открытием. Как и обещал Валера, пригласил Шота в вокзальный ресторан, тот уже был в курсе всех его дел, и когда прилично выпил, задумчиво произнёс: "Ну и заварил ты кашу". Арсений под это дело отдал вокзал от урюка костелю. Между их бригадами пошли большие разборки, без крови не обойдётся. А где Гурген с индейцам? Не знаю. А что снова разлил по ёмкам водку? Может, их уже и закопали, а может, успели уехать. Это что? Всё из-за меня, ужаснулся Валера. А что засмеялся? Нет, конечно. Ты только повод. У них внутри меж собой давно тёрки были, а тут ты пришёл с жалобой. Вот Арсений вроде бы и восстановил справедливость. Валера подумал: мне всё равно, что за этим стоит. Главное, что он мне помог. На другой день он заехал в Валка Маркет. Мне нужен самый лучший коньяк, чтобы подарить уважаемому человеку, сообщил он услужливому продавцу, который встретил его у входа и сопровождал вдоль полок с тысячами бутылок разных форм и размеров. Наверное, начальнику, улыбаясь, предположил молодой человек. Нет, я же сказал, уважаемому человеку. Тон То не располагал к веселью, и продавец перестал улыбаться. Коньяк уже всем приелся, деловито произнёс он. Могу предложить виски Macallan. Этот сорт сейчас в моде, по-моему, это будет более продвинутый подарок. За качество отвечаешь? резко спросил Валера, рассматривая бутылку с янтарной жидкостью и синюю коробку с белой этикеткой. После последних событий он почувствовал уверенность в себе и со многими говорил командным с оттенком скрытой угрожа тоном. Надо сказать, это действовало. У нас весь товар оригинальный, рекламаций не было, сдержанно ответил продавец. Ладно, беру. «Сколько?» «15 тысяч». «Сколько?» «Шотландский, односолодовый, выдержка 18 лет, пользуется спросом у настоящих ценителей». «Это не самый дорогой. Вон тот, Макалон, другого сорта, 22 тысячи. А Макалон Файн, урожай 1926 года, продан на аукционе почти за полтора миллиона долларов». «Ничего себе! Получается, у меня есть возможность сделать недорогую покупку». «Хорошо, держи». Валера протянул деньги. А сам подумал: раз такой известный и дорогой, то Арсению точно должен понравиться. Заходите ещё, проведя его до двери, пригласил молодой человек. Обязательно буркнул Валера: "Приготовь тот за полтора миллиона зелёных". На двери кафе "Встреча" уже красовалась табличка "Закрыто", но сейчас Валера уже не испытывал напряжения или волнения. Он уверенно постучал костяшкой пальца по стеклу, и за дверью тут же появился знакомый официант. "Ты что опять? Тебе назначено?" Сюда по 20 раз не ходят. Сегодня я не по делу. Скажи Арсению, поблагодарить его хочу. Официант покосился на подарочную коробку, которую Валера держал в руках. Ух ты, круто. Ладно, жди. Через несколько минут его впустили. В зале пахло горелым, кажется, пережарили лук. Арсений сидел за своим столиком, в сотропезниках у него был всё тот же страшный, незнакомец с звериным взглядом. Они с аппетитом ели ченахи из глиняных горшочков и на этот раз не стали отрываться от своего занятия. Я не понял, что там Фома буровил. Зачем ты пришёл? спросил Арсений, выскребывая в горшочке кусочек разваренного мяса. Я знаю, что на вокзале порядок навели, разве не так? Всё так. Спасибо. Я вам подарок принёс. Вот. Валера поставил на стол коробку. На фоне скромных интерьеров кафе она выглядела более празднично, чем среди сотен таких же в Алкамаркете. «Ты понял, Наполеон?» Арсений взял коробку в руки, повертел, осматривая со всех сторон. Подарок он принес. Наполеон продолжал есть, как ни в чем не бывало. Валера стоял и не знал, что делать. Они разговаривали между собой так, будто его и не было. Может, пора уходить? Но что-то подсказывало, что тут без разрешения никто не уходит. «Слушай, Наполеон, а часто к нам приходят со всякими просьбами?» «Да почитай через неделю, а то и чаще». — А сколько раз благодарили подарками? — Что-то не помню. Наполеон доел и отодвинул горшочек. — А, нет, тот мясник, которому машину разбили, сало принес. Арсений открыл коробку, вынул и поставил на стол бутылку. — А тут не сало. — О, какой подарок! Я такого и не видел никогда. — Да и я, — кивнул его спутник. — В деревне все самогон пили. И в армии. — Присядь, дружок, — пригласил Арсений, повернувшись, наконец, к посетителю. Валера принёс стул и сел, вроде и близко к столу, но не настолько, чтобы считать себя сидящим за одним столом со смотрящим. Тебя как зовут? Валера. А погоняло есть? Нет. Ну и ладно. А скажи, Валера, кто тебя надоумил мне подарок нести? Никто. Я же от души, что тут странного? Слыхал Наполеон. Он от души. А мясник тут -то тоже от души шмацало оторвал. Наполеон засмеялся. «Да у него-то и души нет. Сало есть, мясо, бабло, дом трехэтажный, три машины, а души нет». «Вот!» Арсений многозначительно поднял палец. «А странного тут то, друг Ситна и Валера, что когда дело сделано, про благодарность забывают. И душа молчит, или ее вообще нет. За место нее желудок, потроха, ну и все остальное. Желудок жиротвы требует, а получил — молчит. Ну или бурчит». Вот скажи, Наполеон, у тебя есть душа? Человек зверь только оскалился. Знаю, нету. Если ты живых тварей, свинок почти 1000 зарезал. А вот у Валеры есть. Садись ближе, распечатывай, что принёс, вместе и выпьем. Это виски. Только я вообще-то за рулём, нерешительно сказал он. Работаю же сегодня. Арсений нахмурился. Так может, ты меня отравить хочешь? Вначале Валера подумал, что законник шутит, но по его лицу, особенно по взгляду Наполеона, понял, что нет. Раз такой вопрос возник, то первым попробую. Будто прочитав мысли, подбежал Фома, открыл бутылку и на треть налил виски в принесенные стаканы. Наполеон поднес свой к лицу, понюхал. Когда я еще в школе учился, купил под Новый год коньяк, шампанское. Думал, что-то необычайное. Но будем. Наполеон с Арсением выпили до дна. Валера отхлебнул глоток и поставил стакан на стол. "Ну и что, понравилось?" спросил Арсению Наполеона. Тот первый коньяк шампанским. Тогда встреча сорвалась. Потом пил ничего особенного. Я к самогонке вскоре привык. Да и эти виски, только бутылка красивые. А ты, Валера, что скажешь? Да, как коньяк. А говорят, такая бутылка только старая полтора миллиона долларов стоит. Понты это всё. подвёл это к Арсению. Но раз начали, надо закончить. Разливай, Валера, да расскажи о своей жизни, чтобы знали мы, чем ты дышишь и поешь как следует, что сидишь в приглядку. Законник сделал знак официанту, тот принёс ещё закусок и Валерий свиной стейк на кости. Он ел и рассказывал о своей жизни. Сотропесники слушали внимательно, Арсений иногда задавал вопросы. Но семья у тебя есть, дети? Родители живы? Не женат и из армии только недавно вернулся. Сначала нужно на жизнь заработать. Ну и как получается заработать? Не очень, признался Валера. Ну-ну, хмыкнул законник. Наполеона жилось только один раз, когда услышал про драку из-за сёмки. Я помню, с одним козлом сцепился в школе. Он тоже старше был, только меня переклинило, я его чуть насмерть не забил. Вот и у меня такое было, кивнул Валера. И Наполеон, перегнувшись через стол, похлопал его по плечу. Незаметно бутылка опустела. Пора было расходиться. "Ну что, Арсений, сказал Наполеон, как быть? Ты же запрещаешь мне под датом тебя возить. Кого за руль посадим?" "Никого не посадим. Мы же не прокуроры, чтоб сажать. Попросим нашего нового друга". Арсений посмотрел в глаза Валере. "Как говоришь, зовут тебя?" Память стала дырявой совсем. — Валера Солодов. — Вот, Валеру попросим. — Покатаешь меня сегодня немного? — Конечно. Да хоть и много. — Вот и хорошо. Они вышли из кафе. Наступил вечер. Рынок опустел. Только несколько уборщиков дворницкими метлами выметали мусор из торговых рядов. За зданием дирекции стоял почти новый черный «Мерседес». — Может, пусть и тебя Валера отвезет? — спросил Арсений. — Или поедешь сам? — Сам, конечно. Что мне будет с половиной бутылки? А если милиция остановит, спросил Валера. Но тут же понял, что саморозил глупость. Невозмутимый Наполеон даже ухмыльнулся. Свою машину Валера оставил на парковке у входа в рынок. Арсений скептически осмотрел её, но спокойно сел на заднее сиденье. Так даже лучше, спокойнее, сказал он. В такой тачке меня точно не застрелят и не взорвут. Только смотри, сразу забудь, куда поедем и кого увидишь. Усёк, усёк. Они ездили допоздна и исколисели полгорода. Арсений выходил, заходил в какие-то офисы, бары, рестораны, садился в ожидающие его автомобили. Судя по всему, вёл какие-то важные переговоры и решал серьёзные вопросы. Наконец они приехали в Нахичевань, к большому частному дому за высоким глухим забором. Здесь уже ожидал Наполеон в своём Мерседесе. Благодарствую, Валера, сказал законник на прощание. Только если заработать не получается. «Зачем ты за такси держишься? И неужели этот кидок не научил тебя ничему? Ты же на дурака не похож. Прикинь хрен к носу и начинай другую жизнь, пока не поздно. Бывай, парень». Он вышел и хлопнул дверью. А Валера крепко задумался.